Издательство Эксмо. Ник Вуйчич. Безграничность. 50 уроков, которые сделают тебя возмутительно счастливым. Вступление. Здравствуй, мой слушатель. Добро пожаловать в мир христианского настроя. Эта книга написана на материале двух моих предыдущих книг «Жизнь без границ» и неудержимой. Мне захотелось предложить вам ряд коротких историй, укрепляющих веру в Бога, которые можно читать каждый день или тогда, когда вам этого захочется. В мире нет никаких правил, кроме установлений Господа. Хочу заметить, что название «безграничность» относится не к моим и не к вашим способностям. Я имел в виду безграничную любовь и силу Господа. Как вы уже знаете из моих выступлений, книг и видеозаписей, или поняли по фотографии на обложке, физически я куда более ограничен, чем большинство жителей нашей планеты. Я родился без рук и ног. И хотя у меня не было конечностей, но Бог дал мне любящую семью. У меня были не только родители, брат и сестра, к счастью, они родились абсолютно здоровыми, но еще и множество кузенов, тетушек и дядюшек. А самое большое счастье моей жизни – это дар христианской веры. Разумеется, мой путь к вере был тернистым, особенно в сложный переходный возраст, когда любой подросток пытается осознать свое место в этом мире. Я пытался понять, каково мое место и каков может быть мой вклад. Каждый вечер я молился о том, чтобы утром проснуться с руками и ногами, но на мои молитвы не было ответа. Я злился, а потом впал в депрессию. Мысли о самоубийстве стали настолько навязчивыми, что я даже попытался покончить с собой, но остановился в последнюю минуту, представив, каким горем для близких станет моя смерть. Со временем я начал понимать, что Бог привел меня в этот мир без рук и ног не для того, чтобы наказать. У Него был план для меня, невероятный план, по которому я мог служить Ему, вдохновляя окружающих и приводя их к христианской вере. Если Бог смог взять человека подобного мне, не имеющего конечностей, и использовать меня в качестве своих рук и ног, то Он может использовать любого. Речь идет не о способностях. Единственное, что нужно Богу, это открытое сердце. Что нужно человеку, чтобы жить на этой земле с верой, а затем обрести жизнь вечную в Царстве Небесном? Нужна связь с Иисусом Христом, с личным Спасителем. Там, где ты слаб, Бог силен. Когда с верой совершаешь каждый шаг в этой жизни, то никаких границ для тебя нет. Это можно принять на веру, и я настоятельно советую так и поступить. Или понять, прочитав историю из моей книги. Моя жизнь – доказательство невероятной веры Господа Бога нашего. Я не считаю себя инвалидом. Моя жизнь полна и богата. Я путешествую по миру, несу слово Господа верующим и неверующим, праведникам и грешникам, богатым и бедным. Мне даровано право делиться верой, надеждой и любовью с народами, где многие христиане боятся даже заявить открыто о своей вере. Я живу возмутительно счастливой жизнью. В 2012 году я женился. Мне посчастливилось найти настоящую христианскую жену, прекрасную и внешне, и внутренне. В дни отчаяния я думал, что ни одна женщина не сможет полюбить человека без рук и ног. Я даже не мог представить, насколько ошибался. Мое видение было ограниченным. Я забыл, что жизнью нашей управляет любящий Бог, мудрость которого мы не в состоянии постичь. Подобно мне, многие не видят и даже не представляют, что запланировал для них Бог. Я написал эту книгу, чтобы помочь людям расширить свое видение И укрепить веру. Я расскажу о том, что Бог сделал для меня и тех мужчин, женщин и детей, с которыми я встречался во время своих путешествий по миру. Я надеюсь, что эти христианские истории помогут вам всем постичь смысл своей жизни. Но больше всего я надеюсь на то, что вы все найдете свою дорогу к Богу, изменитесь во имя Его и поверите в то, что с Его помощью возможно все».